Глава 4. Путешествие на фабрику денег. Спустя несколько минут спо с папой уже были на автобусной остановке. Шэрики умеют очень быстро одеваться и передвигаться, когда им что-то интересно. А спо было очень интересно оказаться на фабрике Гознак. Папа спо, конечно, умел читать. Поэтому, как только перед ними оказался автобус, на котором было написано Печатная фабрика Гознак, Шереки запрыгнули в него, не раздумывая. На нужной остановке Спо увидел большое здание со светящейся вывеской. Он тоже умел читать, поэтому без труда прочитал слова: Печатная фабрика Гознак. Папа, Шерек и Спо быстро прошли мимо охранников. Здесь всё было очень похоже на аэропорт. У людей проверяли сумки и документы. Спо вспомнил, что папа рассказывал об этом. Как же Спо удивился, когда увидел, что он и папа не единственные ширики на фабрике. Папа, а откуда здесь взялись другие ширики? спросил он. Спо, ширики живут везде, где есть деньги. И где с ними, то есть с деньгами, аккуратно обращаются. Поэтому их так много на этой фабрике. Но не отвлекай их. У этих шариков важная задача следить за тем, чтобы люди внимательно делали деньги и не ошибались. Потом они попали в большие залы. Здесь стояли огромные машины. Папа называл их станками. В них вставляли большие белые листы. А спустя пару минут эти листы становились уже цветными. Спор смотрел на всё заворожённо. Ему казалось, что он видит какое-то чудо. "Шерик, взгляни на рисунки на этих листах. Они тебе ничего не напоминают?" спросил папа. "Дай-ка подумаю". Спор разглядывал листы, которые работники достали из станка. "О, папа! Так ведь там такие же рисунки, как на деньгах, правильно?" Всё верно, сынок. Это и есть настоящие деньги. Их только что напечатали. Пойдём, покажу тебе ещё кое-что. В соседнем зале специальная машина разрезала эти листы на банкноты. Купюры, которые С по видел в торговом центре в руках у людей. Папа, значит, в первом зале деньги печатают, а в этом разрезают, чтобы люди могли ими пользоваться? Спросил С по. Да, спо. Всё правильно. А ещё есть помещение, где хранят специальные денежные краски. Такими красками нельзя просто рисовать. Ими заправляют станок для печати, который ты уже успел увидеть. Есть ещё один зал. В них листы хранятся, пока краска подсыхает. А ещё здесь на деньги наносят специальные знаки: тонкие металлические полоски и маленькие дырочки. Если ты присмотришься, они есть на всех купюрах. Это необходимо, чтобы люди покупали и продавали товары только за настоящие деньги. Так их можно будет отличить от поддельных. Папа, тут так интересно, восхищался Спо. А вот ещё скажи, почему нельзя никогда не выключать эти станки, чтобы у всех-всех людей на Земле было много денег? Шэрик Такое желание возникает время от времени, наверное, у каждого человека, ответил папа. Но это невозможно. Давай попробую объяснить. Количество товаров в мире ограничено. Понимаешь, о чём я? Конечно, папа. Дедушка говорил мне про это. Он рассказывал про то, как древние люди в обмен на картошку могли предлагать глиняные горшки, которые они делают. Картошка может быть нужна хоть каждый день. а вот горшки нет. Все верно, сынок. А теперь представь, что пять человек выпекают десять кусков хлеба. Один кусок хлеба стоит два рубля. А всего есть двадцать рублей для того, чтобы выплатить им зарплату. И если напечатать много-много денег, хлеба больше не станет. Его так и останется всего десять кусочков. И тогда деньги просто не пригодятся. А вот... Чтобы напечатать много денег, которые можно будет потратить, что нужно сделать? Шэрик. Не знаю, папа. Может, надо печь больше хлеба? Совершенно верно, сын. Дело в том, что деньги это лишь подтверждение того, что товар можно взять себе, то есть купить. Но всегда нужно помнить, что нельзя купить больше товара, чем есть в мире. Поэтому товар всегда важнее, чем сами деньги. В этот момент Спо и Папа увидели, что работники печатной фабрики собираются домой. Их рабочий день был окончен. Свет потихоньку выключался то в одном, то в другом помещении фабрики. Шэрики тоже отправились домой. После такого насыщенного дня им нужно было как следует отдохнуть и выспаться.